Не хотела я вываливать себе никаких слащавостей, Может, я все еще летаю вокруг радуги, а может, эта клятая корова на меня так подействовала? В общем, милый, как ты успел заметить, я по тебе скучаю, Фрицы.